Расскажи нам о себе, Эрис, — попросил Лисип. Ты должна быть дочерью известных родителей хорошего рода по обеим линиям, мужской и женской. Такое совершенство, коллакогатие, приобретается лишь в долгой огранке поколений. Это не то, что талант. Не могу, великий воятель, я не знаю ничего и лишь смутно помню какую-то другую страну. Меня взяли в храм Матери Богов совсем маленькой. Жаль, мне было бы интересно узнать. Наверняка подтвердилось бы то, что мы знаем о наших знаменитых красавицах. Аспози, Лаис, Фрини, Таис и Гесихори. Таис вернулась, неся на руке белую, отороченную голубым эксамиду. «Надень, не стесняйся, не забывай, это художники». В первое же посещение я почувствовала, что они другие, ответила Эрис, все же укрываясь за хозяйку. Тайс причесала Эрис и надела ее великолепную золотую стефани. Вместо простых сандалий, хотя бы из боевыми когтями, Афиненко велела надеть нарядный, из посеребренной кожи, главный ребешок которых привязывался двумя бантами и серебряными пряжками к трем. Полоском кожи, охватывающим пятку и широкому браслету с колокольчиками на щиколотке. Эффект получился разительным. Художники стали хлопать себя по бедрам. Так ведь она эфиопская царевна! Воскликнул Лисип. Я отвечу тебе, как и тому одержимому злобой лидийцу. Она не царевна, она богиня, сказала Тайс. Великий воятель. Испытующе посмотрел на фининку шутит или говорит серьезно. Не понял. И на всякий случай сказал, «Согласится ли богиня служить моделью для моего любимого ученика?» «Это непременная обязанность, богинь и мусс», ответила вместо Эрис Тайс.